Суга смотрел, как вице-консул натягивает свой мифистофельский наряд, а между тем из дверцы без шумы вынырнул Асагава и взял генерала на мушку. — Как же этот лавкач собирается меня убивать? — гадал Эраст Петрович, надевая гимнастическую туфлю. — Нужно ведь, чтобы на паркете не осталось крови. — Интересный вы человек, мистер Фандорин, прокатал Суга, добродушно посмеиваясь в подкрученные усы.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 Забалтывает, понял Фандорин, приметив, что интендант как бы ненароком приближается к нему. Руки небрежно согнуты в локтях, ладони выставлены вперед, как бы для жестикуляции. Он он что, убьет без всякой крови, с помощью дзю-дзюцу или какого-нибудь иного дзюцу. Спокойно глядя в лицо противнику, титулярный советник принял оборонительную позицию, которой его научил Масса. Одно полусогнутое колено выдвинул вперед.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 — Посмотрим, каковы вы в единоборстве! — уютно промурлыкал полицейский генерал. Но до единоборства, слава богу, не дошло. Выбрав момент, Осагава в два прыжка подлетел к интенданту и стукнул его рукояткой по шее. Наблюдать за спорой виртуозной работой потомственного Йорики было одно удовольствие. Упасть обмякшему телу он не дал. Подволок к креслу усадил, одним движением вытянул обмотанную вокруг пояса веревку,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 Прочел он. Потом Ру, Ко, Ку, Су. Буру ку Су. Булкокс. Ну конечно, все сразу встало на свои места. С глаз титулярного советника словно упала Пелена. Ты правда хочешь, что однажды Пелена упала с вас?